наверняка станет болеть в затылке. Надо было б в Магаране купить про запас горчичников и попаверина. Горчичники на икры и затылок – прекрасное средство. Да здравствует старая добрая медицина. Горчица, мед, полоскание реванолем и, как венец всего, русская баня. Или здоров, или напогост. Серго остался верен себе. К трапу, в отличие от скромного Жукова, он пригнал четыре черные Волги,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 желание подсматривать в замочную скважину пришло к нам от древних так просто от этого не отделаешься так просто значит мы обречены на эту дикую нервотрепку пока да победит постепенность если мы сможем не дать разгуляться если выработаем в себе некоего рода парламентскую сдержанность этот скважинный историзм постепенно отомрет и еще он должен отмереть потому что люди стали жить лучше чем больше будет машин у народа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 Не мог ли видеть, как гулял Спиридон Дерябин вместе с Менчаковым? Может быть, он зафиксировал тот момент, когда Менчаков брал сумородок и отдавал деньги? Скорее бы БХСС раскопал что-нибудь по центру прииску. А что он хранил в тайнике? Пальц-то Петровой значит, она хранила. Он. Говорил ей, что делать, она послушно выполняла. Но от отчего не она? Слабый пол и другие рассказы?